21. Футболка взмокла от пота и липнет к спине. Воздух из окна не приносит свежести, обдувая зноем. Включаю кондиционер, который также дует жаром, но вскоре, разогнавшись, заполняет салон прохладой. Жалею, что забыл включить его сразу. Может, с холодной головой я бы поступил с преследователем иначе. До меня вдруг доходит, что я не запомнил номер регистрации того авто. Самое логичное, что можно было сделать в моем положении. Какой же я баран! Ругаю я себя за несообразительность, стараясь воссоздать в памяти номер. Номер точно местный. Я бы обратил внимание на другой регион. Кажется, были цифры 5, 3 и 7. Безуспешно испытываю память я, подъезжая к яхт-клубу и выискивая свободное место для парковки. Яхт-клуб выглядит не таким, каким я его помню. Как-то зимой я проезжал мимо, и он казался безжизненным скоплением конструкций, ощетинившимися в холодное небо десятком лодочных мачт, раскачивающихся под аккомпанемент стакката, болтающихся на ветру заборных растяжек рекламных объявлений теперь тут бурлит жизнь. Десятки людей облепляют близлежащий пляж, а к воротам то и дело подъезжают автомобили, выплескивая из салонов стайки праздных туристов, предвкушающих водные развлечения. Кругом смех, солнцезащитные очки, разноцветные сумки и шлепанцы на босых ногах, а по изумрудной глади моря разбросан десяток лодок, яхт и катамаранов. Мне завидно, Я был бы рад присоединиться к всеобщему веселью, но пляж, море и июльское солнце не в силах развеять мои тревоги. Подхожу к воротам, осматриваюсь. Что искать? На что обратить внимание? Почему координаты указывают на это место? В беседке у ворот, скрываясь от солнца, сидит компания женщин. «Мужчина, а вы, случайно, не наш капитан?» Заигрывает со мной одна из них. Полноватая блондинка средних лет. Кепка едва держится на макушке, груди вываливаются из блузки, а широкие бедра едва прикрыты парео. Ее под руки громко гогочут. Видимо, они пьяны. «Простите, девушки, нет». Сурово отрезаю я, заставив обиженно померкнуть игривые взоры дам. Пройдя через ворота, я замечаю подростка, сидящего на стуле, и, судя по всему, проверяющего входящих на территорию клуба. В шортах и без майки, загорелый до черноты пацан с наглым выражением веснушчатого лица похож на задиру из детства. Смартфон в его руках вещает трансляцию спортивного матча. «Добрый день». Обращаюсь я к нему, обдумывая легенду, благодаря которой смогу пройти на территорию. Паршивец не поднимает на меня глаза и лишь лениво кивает, не удостоив ответа. «У кого можно поговорить об аренде лодки?» Говорю первое, что приходит в голову. «Там номера телефонов. Звоните!» Наглым тоном отвечает он, махнув на рекламные вывески, висящие на заборе. «Может, хозяева на месте? Я сразу договорюсь. Не унимаюсь я». Парень, наконец, отвлекается от смартфона и с прищуром, испытывающий, осматривает меня. «Идите в капитанский домик, там, возле пирса», наконец, отвечает он, указав на большое строение у кромки моря и снова утыкается в экран гаджета. Воодушевленный успешным прохождением препятствия, я направляюсь в указанную пацаном сторону.